Количество именных указов в сравнении с Санинским временем увеличилось, но вскоре стало ясно. У Елизаветы нет ни сил, ни способности одолеть этот монблан сложнейших государственных дел. есть не находилось подходящего к делу Петровского указа, если требовалась законодательная инициатива, законотворчество, то императрица откладывала дело, и оно могло лежать месяцами нерассмотренным. Сказалось то, что дочь Петра не имела никакой подготовки к сложной государственной работе, что по характеру и интересам ей был чужд и непонятен тяжелый и утомительный труд государственного деятеля. Несомненно, у Елизаветы было немало добрых побуждений искреннего желания показать народу матернюю милость, но она не знала, как это сделать, да и некогда ей было. Столько предстояло перемерить платьев, посетить спектакли и празднества. И поэтому она многое передоверяла своим министрам, хотя и тем добраться до царицы ради одной необходимейшей подписи под документом было весьма нелегко. В 1755 году вице-канцлер Воронцов подобострастнейше писал фавориту Елизаветы Ивану Шувалову «Я ласкал себя надеждою, что прежде отъезда двора в царское село» получить через ваше превосходительство высочайшие повеление по известному делу Дукласа, а ныне отнюдь не смею утруждать напоминанием, крайне опасаясь прогневить ее величество и тем приключить какое-либо препятствие в забавах, в толь веселом и любимом месте, надеясь, однако, что при свободном часу вспамятовано будет. Вся проблема состояла, как видим, в том, чтобы при удобном случае государыне к подписанию поднести. Но это было непросто. Достаточно посмотреть расписание занятий царицы, непрерывные маскарады, прогулки, обеды, концерты, спектакли и, наконец, отдых от этих трудов. Вся неделя императрицы была расписана между концертами, театром, балами и маскарадами. Указом 10 сентября 1749 года императрица внесла систему в свои развлечения. Отныне впредь при дворе каждой неделе после полудня быть музыки, по понедельникам танцевальной, по средам итальянской, а по вторникам и в пятницу по прежнему указу быть комедием. В камерфурьерском журнале за 1751 год можно увидеть, как начался для государыни год. 1 января — празднование Нового года. 2 маскарад — Третье – в гостях у Бутурлина. Пятое – празднование Сочельника. Шестое – празднование водосвятия, парад, представление французской трагедии «Алзир». Седьмое – представление французской комедии «Ижуор». Восьмое – маскарад при дворе. Девятое – гуляние по улицам в карете, в гостях у Сумарокова. Тринадцатое – литургия, кутак Пятнадцатое – бал при дворе, новые танцы. 18-е – публичный маскарад, 20-е – куртак, представление французской комедии, 22-е – придворный маскарад, 24-е – представление русской трагедии, 25-е – представление французской комедии, 28-го, 29-го – свадьба придворных. Примерно так же проводила время императрица в другие месяцы 1751 года, как и многих других лет своего двадцатилетнего царствования. Нет сомнения, меломания императрицы самым благотворным образом сказалось на развитии русского оперного, вокального, драматического, балетного, оркестрового, скрипичного и иных искусств, об этом пойдет речь чуть ниже. Но это благотворное воздействие не относилось к сфере дел государственных. Впрочем, ситуация в России времен императрицы Елизаветы Петровны никогда не становилась драматической, или взрывоопасной. Государственная бюрократическая машина, некогда запущенная рукой Петра Великого, ритмично продолжала свою монотонную работу. Эта машина, в силу своих вечных бюрократических принципов, была жизнеспособна и плодовита, несмотря на то, что ее создатель умер, а у власти, сменяя друг друга, находились посредственности, если не сказать, ничтожество Кроме того, в окружении Елизаветы были не только наперсники ее развлечений, но и вполне достойные люди, которые знали дело, будь то чиновники, дипломаты или военные, моряки.